В ряде случаев на этапах строительства, монтажа и подготовки производства эта помощь способствовала ускорению работы. Встречи на Лубянке происходили каждую ночь до окончания работы СЭПБ в сентябре 43-го года и всегда заканчивались вопросом, который органически противоречил всему моему естеству. Нет ли у вас замечаний о противодействии или саботаже проведению работы? Зная методы, которые применялись НКВД, я испытывал тягостные чувства и душевный протест, исключавшие всякую возможность такого рода помощи, и ни разу не дал на этот вопрос положительного ответа. А вот это напрасно, напрасно Ледин не попросил защиты у НКВД, поскольку шакалы наркомата боеприпасов сразу поняли, что человек он стеснительный, и его можно грабить как хочешь. Нарком боеприпасов Борис Львович Ванников был опытнее его в этих делах. Поэтому о присуждении Сталинской премии за изобретение и постановку на производство взрывчатки А-9 «Римская-2» Ледин узнал в марте 1943 -го года из газет. Оттуда же он узнал, что у него в соавторах состоит тот самый начальник первого главка, который мешал освоению А-9 Римская-2 как мог. Поняв, что его и его людей нагло кинули, сразу же после сдачи окончательного отчета Ледин решил сам заняться вопросом награждения тех, кто отличился при создании и освоении его взрывчатки. Он подготовил список на награждение орденами 35 работников СЭПБ, позвонил лично Ванникову, и тот пообещал его с этим списком вызвать, чтобы решить вопрос о награждении. Далее Ледин пишет. Но вызова не последовало. В скором времени вышел указ Верховного Совета СССР о награждении 35 работников НКБ высокими правительственными наградами, причем никто из награжденных не имел никакого отношения к работе СЭПБ. Мы должны догадаться из этих слов деликатного Ледина, что его руководителя СЭПБ, автора и изобретения, и выдающиеся технологии, в этом списке тоже не было. «А кто же там был?» Ледин продолжает. «Состав награжденных был довольно пестрым, и для многих из них, которых я знал, награждение было совершенно неожиданным». «Ну, так уж неожиданным». Разве они знали, что они для Ванникова свои, и что Борис Львович своих не забывает? И Ледин, не могущий себя простить до сих пор то, что он не сумел наградить действительно заслуживших, с горечью пишет. «Я пришел к выводу, что мне надо было доложить о выполнении задания лично председателю ГКО, а не наркому, и поэтому являюсь единственным виновником происшедшего». Но кто мог подумать? Как вам нравится это раскаяние? Оказывается, не подлец Ванников, обворовавший заслуживших свои награды людей виноват, а он изобретатель. Поскольку я пишу о Берии, и все вышеописанные примеры даю для его характеристики, то хочу сделать вывод. Ни один из клянущих Берии ни разу его не упрекнул в том, что он хоть однажды хоть кого-либо из своих подчиненных обокрал. Его подчиненные, занимавшиеся производством вооружения, нарком Устинов и замнаркома Новиков, стали героями соцтруда уже в 42-м году, а сам Берия лишь в 43-м году. Тот же Ванников, затем Берия в атомном проекте стали дважды героем соцтруда, после испытания первой атомной бомбы в 49-м году. А Берия скромно получил очередной орден Ленина. Когда Берия работал на Кавказе в ЧК, а затем первым секретарем ЦК ВКПБ за Кавказе, а затем по 45-й год наркомом внутренних дел СССР, то у него с 21 года руководил уголовным розыском Грузии «Гроза бандитов», «Бесстрашный опер», «Царетели». Он был награжден 14 орденами, среди которых орден Ленина и семь орденов боевого Красного Знамени. Нет, в позорном крахоборстве в обворовывании своих подчиненных Берия никем не уличен. Не обвиняют его, как Ледин между строк обвиняет Кузнецова, и начальника главного артиллерийского управления РКК Яковлева в пренебрежении новом и эффективным Еще раз напомню, это Берия первым поднял вопрос о создании атомной бомбы, поднял тогда, когда даже ученые в это не верили. Но я хочу рассмотреть вопрос о том, было ли сопротивление Кузнецова, Яковлева и компании принятию на вооружение новой взрывчатки случайным, от лени недомыслия, или все же они руководствовались другими мотивами. Обыватель На нужную мысль меня натолкнул все тот же Леден, хотя он сам об этом и не подозревал. Еще раз напоминаю, что я пересказал его записку по-своему. Он человек деликатный, и никого в них не упрекает. Непонятна его судьба после окончания работы по А-9 Римская-2. В 1943 году его назначили начальником МТЛ ВМФ. Напомню, что первым начальником этой лаборатории был Менделеев. Ледин отстраивает лабораторию в разрушенном Ленинграде, собирает оборудование. В итоге победным летом 1945 -го года Лабораторию вдруг закрывают, а его переводят в Министерство сельскохозяйственного машиностроения. Затем в его биографии идет ряд должностей, никак не связанных с научной работой. И в 56 лет его отправляют на пенсию полковником запаса. Интересно, что автору выдающейся теории в области взрывчатых веществ не было присвоено никаких ученых званий. Теперь попробуйте напрячь фантазию и представить себе описанный Лединым такой случай. Как-то много лет спустя я встретился в ожидании поезда на платформе московского метро с бывшим председателем артиллерийского комитета ГАУ, генерал-лейтенантом, доктором технических наук Константином Константиновичем Снитко. Он был в штатском, с портфелем в руке, И, видимо, еще продолжал свою преподавательскую деятельность в артиллерийской академии имени Дзержинского, где был долгое время начальником кафедры взрывчатых веществ. Мы были хорошо знакомы, так как до этого часто общались на деловой почве. Поздоровавшись со мной, Константин Константинович задумался и спросил, «Знаете ли вы, почему вам удалось осуществить ваше предложение?» И, видя, что я недоумеваю, ответил сам. «Потому что никого из нас здесь не было». Ледин выделенные им же слова никак не комментирует, и давайте попробуем это сделать мы. В понимании обывателя, который всегда считает себя умнее всех, и которому мы позже дадим другой термин, «Ледин дурак». Отказался от денег и звания, когда изобрел взрывчатку. Не скандалил, когда его обокрали наградами. Не стал добывать себе ученых и воинских званий. А Снитко умный. И ученое звание себе добыл. И воинское. Никакой теории не разработал, но кафедру в Академии получил. У Снитко есть все основания глядеть на Ледина через губу. У Ледина жизнь не удалась, а у Снитко удалась. Но одно мешает. Ледин — автор выдающихся изобретений, а Снитко — просто генерал-лейтенант и доктор технических наук. И вырывается невольное признание. Напомню, о чем оно. Когда Ледин приехал в Москву и добился, достучался до ГКО, до Сталина, то в Москве в это время не было «специалистов», в кавычках, главного артиллерийского управления, в том числе и этого Снитко. Они эвакуировались. И только поэтому, как говорит Снитко, они не смогли помешать внедрению А-9 «Римская-2». Вопрос. А почему все они, включая Кузнецова, Яковлева, их работников, работников наркомата боеприпасов хотели нанести существенный вред СССР. Почему они препятствовали внедрению А9 Римская 2? В нашей истории довольно хорошо изучены мотивы, которыми руководствовались патриоты, понятны и мотивы, которыми руководствовались откровенные предатели. Но никто не занимался изучением мотивов, которыми в годы войны руководствовался обыватель, а ведь именно он составлял высшую шлону волнения. Обыватель – это тот, чьи цели в жизни ограничиваются желанием вкусно жрать, трахаться, иметь побольше барахла и не иметь опасностей для существования. Обывателю плевать, какая власть на дворе. Ему мила любая власть, которая удовлетворяет его желание. Для удовлетворения желаний нужны деньги. Для того, чтобы их иметь, надо работать или служить. И обыватель работает и служит. И шахтерам, и дояркой, и ученым, и генералом. Обыватель всегда хвалит и громче всех клянется в верности существующей власти, но только потому, что надеется этим схватить у нее кусок побольше. Понятие чести долга, патриотизма ему неведомо, но предать откровенно он боится. Однако это не значит, что он не смотрит в будущее. Вот представьте, началась война с немцами. Какие мысли должны были появиться у обывателя? Мог ли он верить в победу СССР? Никогда. Посудите сами. Обыватель даже с образованием всегда туповат. Зная себя, он такими же представляет и всех своих соплеменников. Российский обыватель всегда млел перед Европой, а Гитлер — это Европа. И обыватель без сомнений считал, куда уж нам, лапотном, супротив Европы. Более того, Немцы поставили на колени остальные страны континента. Их армия оглушительно разгромила армии остальных государств. Ну куда России, в понимании обывателя, с немецкой армией и всей Европой тягаться? Обыватель подлый трус. В его понимании и все остальные такие же. Кто же, в понимании обывателя, был? Будет сопротивляться немцам, если все мы трусы. Обыватель свято верил, что Германия победит СССР, тем более, что немцы это сделали в Первую мировую, когда на стороне России были Франция, Италия, США, Бельгия и прочие страны. А одной России с отсиживающимися на островах британцами немцев никогда не победить. Говорить об этом обыватель не мог. Во время войны за такие разговоры могли расстрелять. Но не думать о будущем он ведь тоже не мог. Генеральская измена В июле 1941 -го года Верховный суд СССР осудил изменников, командующего Западным военным округом героя Советского Союза генерала Павлова с некоторыми генералами его округа. Я уже не раз в статьях цитировал протокол заседания этого суда, но процитирую его еще раз, чтобы вы взглянули на этих предателей как на трусливых и подлых обывателей. Председатель суда Ульрих спрашивает Павлова. Ульрих, на ЛД, сокращенно от ЛИСТ, уголовного дела номер 86, тех же показаний от 21 июля 41 года, вы говорите, поддерживая все время с Мерецковым постоянную связь, последний в неоднократных беседах со мной систематически высказывал свои пораженческие настроения, указывая неизбежность поражения Красной Армии в предстоящей войне с немцами. С момента начала военных действий Германии на Западе Мерецков говорил, что сейчас немцам не до нас, но в случае нападения их на Советский Союз и победы германской армии хуже нам от этого не будет. Такой разговор у вас с Мерецковым был, Павлов? Да, такой разговор происходил у меня с ним в январе месяце, Сорокового года в Райвале. Ульрих. Кому это нам хуже не будет, Павлов? Я понял его, что мне и ему. Ульрих. Вы соглашались с ним, Павлов? Я не возражал ему. Так как этот разговор происходил во время выпивки. В этом я виноват. То есть еще в сороковом году два обывателя... прозондировали друг друга и поняли что они единомышленники им плевать какая власть в россии им генералом и при гитлере будет хорошо будет же гитлер из русских формировать туземную армию вот они ему в этой армии изгодятся и жизнь будет в смысле барахло и баб лучше чем при сталине Отсюда понятно для обывателя следовало, что как только в ходе войны случится Аказиря, как у генерала Власова в 1942 году, то нужно поднять руки и кричать «Сталин капут! Их бен любит Гитлера!». Но и Павлов, и Мерецков понимали, что таких умников, как они, будет много, и Гитлер сможет обойтись и без них. Становилось очень важно сделать на пользу Гитлеру что-то, чем впоследствии можно было бы козырять. Мерецков эту проблему для себя решил, когда был начальником генерального штаба РКК. По этому поводу Ульрих задал Павлову вопрос. Ульрих, на предварительном следствии, ЛД-88, том 1, вы дали такие показания. Для того, чтобы обмануть партию и правительство, мне известно точно, что генеральным штабом план заказов на военное время по танкам, автомобилям и тракторам был завышен раз в десять. Генеральный штаб обосновывал это завышение наличием мощностей, в то время как фактически мощности, которые могла бы дать промышленность, были значительно ниже. Этим планом Мерецков имел намерение на военное время запутать все расчеты по поставкам в армию танков, тракторов и автомобилей. Эти показания вы подтверждаете, Павлов? В основном, да. Такой план был. В нем была написана такая чушь. На основании этого я и пришел к выводу, что план заказов на военное время был составлен с целью обмана партии и правительства. Мне обязательно скажут, что это следователи НКВД, больно били генералов Павлова и Мерецкого палками по голове и заставили их придумать ложь про мобилизационный план и оговорить себя. У следователей не хватило бы ума и знаний, чтобы такое придумать. Поскольку мобилизационный план — это такая тайна, в подробности которой посвящены едва ли с десяток высших должностных лиц государства — в число которых следователи НКВД не входят. Что касается мобилизационного плана, подло составленного Мерецковым с участием других лиц, есть и независимый свидетель. Василий Гаврилович Грабин по заданию гау РКК создал дивизионную пушку Ф-22, и она была принята на вооружение в армии. но только освоили ее производство, как в втайне от Грабина генералы вдруг приняли решение, что эта пушка плохая и ее нужно заменить новой. Грабин лишь через год узнал об этом, включился в конкурс и создал новую дивизионную пушку F-22 ОСВ. Эта пушка вновь победила своих конкурентов, но производство, станки, инструмент, модели, штампы Пришлось перенастраивать под производство нового орудия. Дальше Грабин пишет. «Недолго пушка ОСВ шла в производстве. Один только сороковой год. В сорок первом году заказчик, главное артиллерийское управление, не заключил договор с заводом о продолжении поставок ОСВ. Почему? Это было нам непонятно. Возникали разные предположения». Только одной мысли мы не допускали, что дивизионных пушек уже сделано столько, сколько потребуется во время войны. Желая внести ясность, мы обратились в высшие инстанции с просьбой указать причины прекращения производства пушек F-22 ВСВ. Нам ответили, что мобилизационный план выполнен полностью. Что ж, военному виднее. Они сами определяют потребность армии в пушках. И раз они говорят, что мобилизационный план выполнен, значит, так оно и есть. Но правильно ли был составлен мобилизационный план? Начало Великой Отечественной войны показало, что это было далеко не так. Нехватка дивизионных пушек была очень острой. Поэтому хотя к 1941 году выпуск пушек УСВ был прекращен, В начале Чарины они вновь были поставлены на воловое производство. А на странице 457 своих воспоминаний Грабин пишет. Самый приблизительный подсчет показывал, что на вооружении Красной Армии к началу 41-го года все-таки меньше дивизионных орудий, чем на вооружении русской армии перед Первой мировой войной. То есть мирецков накануне войны Составляя мобилизационный план, не только умышленно лишал РКК тягачей и автомобилей, но он лишил ее и самых массовых артиллерийских орудий, дивизионных. Случайно? В то время и Павлов мог к этому мобилизационному плану примазаться, поскольку он был начальником автобронетанкового управления, и эти подлые цифры согласовывал. но затем его назначили командующим западным военным округом, и ему надо было подумать о собственном алиби перед немцами, перед будущим хозяином Гитлером. И он решился на откровенное предательство, благо генерала его штаба это предательство не пресекли. Под прикрытием миролюбивого заявления ТАСС 14 июня 1941 года Генштаб РКК приказал, а 18 июня Жуков повторил приказ привести в боевую готовность первые эшелоны войск прикрытия границы и флот. Тогдашний начальник генштаба Жуков такие распоряжения давал, но проверять их не стал. Тоже случайно. Воспользовавшись этим, Павлов на направление главного удара немцев не только не привел войска в боевую готовность, но даже не вывел их в летние лагеря, что обязан был сделать даже без угрозы войны, просто в плане летней учебы войск. А на самой границе, в городе Бресте, у Павлова были расквартированы две стрелковые дивизии и одна танковая. Их казармы были в пределах досягаемости немецкой полевой артиллерии, и их расположение немцам было хорошо известно. Поэтому утром 22 июня немецкие артиллеристы первые же снаряды послали прямо в губью гу спящих солдатских тел. Оставшиеся в живых отступили из города, бросив в нем технику, оружие и склады. Три дивизии Красной Армии в несколько часов перестали существовать, Оголилось полсотни километров боевых порядков Западного фронта. В эту прореху и рванули танки Гудериана, окружив наши войска под Минском. После таких потерь Кремль не успевает сформировать сплошной фронт на московском направлении. Гудериан снова вместе с танковой группой ГОТА окружает на войска под Смоленском. Напомню, что ни на юге, ни на севере Советско-германского фронта, генеральского предательства в таком масштабе не было. Там войска отходили, но разгромить их немцы не могли. Предательство Павлова и его генералов обрекло советский народ на тяжелейшие потери первого года войны. А эти потери сказались и на всем ее ходе. Поэтому надо понимать, почему Ставка начала ставить во главе армии генералов НКВД. Надо понимать, почему Жукова постоянно сопровождала охрана из офицеров НКВД. Даже на Парад Победы был выписан пропуск, сопровождавшим Жукова 16 офицером охраны. При таком конвое хочешь не хочешь, а к немцам не сбежишь. И Павлов к немцам сбежать не успел. Через месяц после начала войны его уже судили. На суде он пытался о вину свалить на своих подчиненных, но те лишнего на себя брать не хотели, им хватало и своего. Павлов вначале бодро брехал. «Павлов, я своевременно знал, что немецкие войска подтягивались к нашей границе и, согласно донесении нашей разведки, предполагал о возможном наступлении войны». немецких войск. Несмотря на заверение из Москвы, что все в порядке, я отдал приказ командующим привести войска в боевое состояние и занять все сооружения боевого типа. Были розданы войскам патроны, поэтому сказать, что мы не готовились, нельзя. Однако суд по этому поводу задал вопрос начальнику связи округа генералу Григорьеву Ульрих На ЛД-79, том 4, вы дали такие показания. Выезжая из Минска, мне командир полка связи доложил, что отдел химвойск не разрешил ему взять боевые противогазы из НЗ. Арт-отдел округа не разрешил ему взять патроны из НЗ, и полк имеет только караульную норму по 15 штук патронов на бойца. А обозно-вещевой отдел не разрешил взять из НЗ полевые кухни. Таким образом, даже днем 18 июня довольствующие отделы штаба не были ориентированы, что война близка. И после телеграммы начальника генерального штаба от 18 июня войска не были приведены в боевую готовность. Григорьев, все это верно. Как видите, приказ о приведении войск в боевую готовность по плану прикрытия границы поступил 18 июня, за четыре дня до начала войны. А согласно этому плану войска должны были немедленно получить насильную форму патронов 90 штук на винтовку и снарядить по две ленты к станковым пулеметам, по два диска к ручным пулеметам и пистолет-пулеметам. Остальные патроны хранить в казармах в цинках, запаянные коробки с патронами. Ничего сделано не было. Формально полк связи вроде вышел обеспечивать связь командного пункта будущего Западного фронта с войсками и Москвой. Но даже этот полк ничем не был обеспечен. Остальным войскам Павлов о боевой готовности вообще ничего не сообщил. Вину за уничтожение советских войск в Бресте Павлов попытался свалить на командующего 4-й армией, чьи дивизии погибли в Бресте, но того тоже судили. Он сидел рядом с Павловым, и суд зачитал ему эти показания Павлова. «Ульрих, подсудимый Павлов на предварительном следствии дал о вас такие показания». Предательской деятельностью считаю действия начальника штаба Сандалова и командующего 4-й армией Коробкова. На их участке совершила прорыв и дошла до Рогачева, основная механика по противника и в таких быстрых темпах только потому, что командование не выполнило моих приказов о заблаговременном выводе частей из Бреста. ЛД-62, том 1. Коробков. Приказ о выводе частей из Бреста никем не отдавался. Я лично такого приказа не видел. Павлов. В июне месяце по моему приказу был направлен командир 28-го стрелкового корпуса Попов с заданием к 15 июня все войска эвакуировать из Бреста. Коробков. Я об этом не знал. Вот вам и славные советские генералы, невинные жертвы сталинизма, уверенные, что им при Гитлере будет хорошо. Будет ли хорошо при Гитлере советскому народу, их, вскормленных на шее этого народа, не интересовало. Предательство втихую. А теперь, когда читатели уже познакомились с поступками вышеназванных жертв сталинизма... Давайте оценим и поступки упомянутых выше жертв. Наркома ВМФ, прославленного советского флотоводца, даже издалека не видевшего ни одного морского сражения, адмирала флота СССР Кузнецова, разжалованного в 1947 году. Начальника главного артиллерийского управления РКК Маршала артиллерии Яковлева, осужденного в 1946 году за принятие на вооружение советской армии недоведенных зенитных орудий. Наркома боеприпасов Ванникова, арестованного перед войной, но освобожденного, как и Мерецков, в связи с искренним раскаянием. Кстати, как искренне каялся Ванников, невольно поведал Каганович. когда писатель Чуев расспросил его о причинах самоубийства его брата, Михаила Моисеевича Кагановича, бывшего на тот момент членом ЦК. «У Арджиникидзе брата арестовали, переживал очень. У меня брат тоже. Обвиняют, что я его не защищал. Вранье. Само по себе обвинение глупое. Представьте себе, что брат был бы врагом». Тогда я бы, конечно, пошел против него. Я пришел в политбюро, и Сталин мне сказал, вот мы получили показания, что ваш брат Михаил состоит в заговоре. Я говорю, это ложь. Я знаю своего брата. Это большевик с 1905 года, рабочий, преданный человек, преданный Центральному комитету партии. Все это ложь. Сталин говорит, как ложь. Я получил показания. Мало ли показаний бывает, это ложь. Я прошу очную ставку. И Сталин сказал, хорошо, давайте очную ставку. Ванников, который на Михаила наговаривал, он же потом наркомом был, министром, его освободили, конечно. Ванников был заместителем моего брата. Когда на Ванникова были показания, Михаил, он горячий был, с пеной у рта его защищал. Этот Ванников у него на даче ночевал, боясь арест И брат защитил его. А потом этот же Ванников на него показывал. Тот говорит, ты что, с ума сошел? Нет, ты был вместе со мной в одной организации. Что ему скажешь? Но вы не видели Михаила перед тем, как он застрелился? Нет, это было в коридоре. Ему сказали, ты там подожди, а мы еще раз поговорим с Ванниковым. Берия и Маленков. Ванников тут же сидел. Они говорили, мы решили его еще раз допросить. Что он, с ума сходит, что ли? А брата попросили выйти и подождать. Он, видимо, решил, раз его попросили выйти, так ему не верят и застрелился. моего Не арестовывали, раз у него был с собой пистолет. Нет-нет, он оставался членом ЦК. Было решение Политбюро снять всякие обвинения с Кагановича Михаила. Памятник ему на Новодевичьем поставили и разрешили мне написать. Я спрашивал специально решение Политбюро, что брат член ЦК. Там так и написано «член ЦК». Как видите, Павлов, чтобы выкрутиться, свалил вину на невинного в данном случае Коробкова, а Ванников на Михаила Коганович. И выкрутился-таки. А если бы не выкрутился, то тогда инженер Ледин и все те, кто освоил и выдал фронту взрывчатку А-9 Римская-2, возможно, получили бы заслуженные награды. Но вернемся к теме. Что Кузнецов, Яковлев, Ванников не понимали значения взрывчатки А9 Римская-2 для, для беды. Не могли ни пони по пони пони. Так почему же Кузнецов приказал сжечь отчет об этой взрывчатке? Почему Яковлев полопал ее под сукно? Почему Ванников тормозил ее в недридри? Почему? Не потому ли, что им требовалось предметное доказательство своей вейбы с большевизмом, чтобы Гитлер их любил больше? Не в этом ли признался Ледину генерал Снитко? Возможно, читатели подумают, чепуха. Если Сталин принял решение, то как могло главное артиллерийское управление затормозить его? Не скажите... Это управление давало заключение о пригодности оружия для Красной Армии. Ведь не сам же Сан бегал по полигонам и смотрел за всеми испытаниями нового вооружения. Перед войной по инициативе маршала Кулика и при поддержке Сталина конструктор Грабин создал мощную 57 миллиметровую противотанковую пушку ЗИС-2. Она была еще не готова. Недоработан ствол и не получена нужная кучность стрельбы. Когда Сталь, Сталь дал команду начать ее производство сразу в трех заводах. Так он спешил. Но успели изготовить всего 320 штук. И с началом войны, войны ее производство стало прекращено. При Хрущеве «историки» в кавычках с подачи ванников стали нагло брехать что производство пушки ЗИС-2 было прекращено якобы по инициативе Кулика и Сталина. Но возмущенный этим Грабин написал в своих долго не издававшихся мемуарах, что производство ЗИС-2 было прекращено по инициативе артиллерии Воронова и Говорова, а органически связанных с производством противотанковых пушек Ледин пишет, Весьма примечательно, что в начале войны промышленностью было изготовлено 320 штук 50-сесси-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-2, принята на вооружение в 1941 году. Однако дальнейшее производство этих пушек было прекращено по решению Главного артиллерийского управления РКК из-за избыточной мощности выстрела при отсутствии... Соответствующих целей. Так что Сталин был всемогущ, но не о семи головах. Везде успеть не мог. И наши генералы, ставшие патриотами только к конкурсу кон войны, гадили советскому народу как могли и где могли, в ожидании того, что им за это отвалит ящик печенья и бочку варенья. Чтобы была понятна дикость приведенного выше заключения ГАУ, напомню, что основное противотанковое оружие Красной Армии сорок первого года 45 миллиметровая пушка на расстоянии в 500 метров не могла пробить 50 60 миллиметровой лобовой брони ни одного основного немецкого танка, включая легкий танк 38Т. на пушка ЗИС-2, вновь поспособленная на производство лишь в сорок третьем году, эти танки могла поразить и на расстоянии в 2 километра. А на расстоянии 500 метров она пробивала 106-миллиметровую броню, лобовую броню танка «Тигр». Адмирал Кузнецов уже в брежневские времена нагло заявляет историку Куманеву, что «на... надо постоянно помнить, что наши жертвы, превысили 20 миллионов. А нельзя ли было потерять намного меньше? Очевидно, здесь есть большая доля вины, больших ошибок и промахов со стороны Сталина. Надо помнить об ошибках Сталина. Но почему о своих ошибках, неотличимых от предательства, адмирал вообще не упоминай на А надо бы подсчитать и те миллионы погибших, что сложил головы по вине наших доблестных маршалов и адмиралов. Кузнецов после смерти Сталина, где надо и не надо, при любой воздушности, стал заявлять, что он вопреки якобы запрету Сталина 19 июня 41 года, когда на границах было уже очень напряженно, моим приказом все флоты были переведены на повышенную оперативную готовность. Номер два. ишь какой ярой а вот только за 40 лет этой болтовни данные пресловутые при колььказ кузнецова так нигде и не опубликован и недено флоты находились в оперативном поднении приморских округов и приказ о приведении в оперативную готовность получили от них после того как округа 18 июня получили от Генштаба приказ о приведении войск в боевую готовность. Так, например, в Центральном архиве Минобороны хранится подлинник рапорта командующего Краснознамённым Балтийским флотом вице-адмирала Трибуца такого содержания: 20 июня 41 года. Части КБФ с 19 июня 41 года. приведены в боевую готовность по плану номер два, развернуты КП, усиленная патрульная служба в устье Финского залива и Ирбинского пролива. И рапорт этот отправлен не к Кузнецову, якобы отдавшему приказ в тайне от Сталина, а только к командующим Ленинградским и Прибалтийским военными округами и заместителю Бериере, начальнику погранвойск. Да, после смерти Стали и Берии героизм наших маршалов и генералов достигших невиданных высот. Брехать они стали так храбро, что и сами в свою брех бреху начали верить. Вот только с фактами это брехня не согласуется. Да кто эти факты проверять станет? Ведь в основе этой брехни лежит все тот же 20 съезд КПСС, о котором, по сути, это эта раб работа... но к которому мы никак не подойдем из-за необходимости получше осветить нужные страницы биографии всех героев той эпохи, страницы, которые в силу тех или иных причин либо замщиваются, либо извращиваются. Чтобы понять смысл поступков Сталина и Берии, чтобы понять смысл поступков тех, кто обрушил на Сталина и Берию океана клеветы, нужно понять, что за люди окружали эти две выдающиеся личности нашей эпохи. Глава 5. Вождь поневоле. Вам возвращаю ваш портрет. Заканчивая эту часть нашего расследования, хочу немного остановиться на стремлении Сталина быть вождем и полководцем. Ведь все те, кто льют на него грязь, всячески пытаются доказать, что его стремление к личной власти якобы определило все его действия и поступки. Дескать, ничего Сталин не хотел, ни жижищен, не есть, ни пить, а жаждал только власти и славы. И во имя этой власти он всех убивал, убивал и убивал. Между тем Сталин действительно имел права. одну цель в жизни, но этой целью было счастье трудящегося человеку. Для осуществления этой цели была нужна власть, но сама сама себе она для Сталина ценности не представляла. В течение первых десяти лет нахождения в первых эшелонах власти СССР он трижды подпадал прошение об отставке. Впервые с просьбой освободить его От должности генерального секретаря ВКПБ он обратился в 1924 году. ВКПБ, так, так еще называлось РКПБ, он писал «В пленум ЦК РКП. Полуторагодовая совместная работа в политбюро с товарищами Зиновьевым и Каменевым после ухода, а потом и смерть Артенина, сделала для меня совершенно ясной невозможность честной, и искренней совместной политической работы с этими товарищами в рамках одной узкой коллегии. Ввиду этого прошу считать меня выбывшим из состава полбюро ЦК. Ввиду того, что генсекретарем не может быть не член полбюро, прошу считать меня выбывшим из состава секретариата и оргбюро ЦК. Прошу дать отпуск для лечения месяца на два. По истечении срока прошу считать меня распределенным либо в Туруханский край, либо в Якутскую область, либо куда-нибудь за границу, на какую-либо невидную работу. Вот. Все эти вопросы просил бы пленум разрешить в моем отсутствии и без объяснений с моей стороны. Ибо считаю вредным для дела дать объяснение, кроме тех замечаний, которые уже даны, в первом абзаце этого письма. Товарища Куйбышева просил бы раздать членам ЦК копию этого письма. СКОМ ПРИВ и Сталин. 19 -го, 8 -го, 24 -го года. Правда, в данном случае искренности этой просьбы верить не приходится. Это не просьба, а ультиматум. То, что Сталин поставил его сгоряча в порыве гнева на коммунистическую обломовщину, дело не меняет. Думаю, он знал, что пленум ЦК его просьбу не удовлетворит, поскольку, как умный человек, не мог не понимать, что пленум никогда не променяет его трудягу на двух балаболок. Тем не менее, это формальное прошение об отставке – И не будь Сталин сталиным пленум мог бы запросто эту просьбу удовлетворить и отправить Сталина послом в какой-нибудь Афганистан. А вот вторая попытка уже более серьезна и напоминает какой-то всплеск отчаяния. В пленум ЦК, товарищу Рыкову, прошу освободить меня от поста генсека ЦК. Заявляю, что не могу больше работать на этом посту, не в силах больше работать на этом посту. И Сталин. 27 -12 26 года. И это прошение об отставке пленум ЦК отклонил, оставив Сталина вождем партии. Наконец, в конце 27 -го года, после работы 15-го съезда ВКПБ, на котором 18 дней дебатировался вопрос «Подолжение, проводить коллективизацию или нет, Сталин снова попросился в отставку на проводимом после съезда пленуме. Историк Зинькович описывает это событие так. Председательствовал глава Совнаркома Рыков. Он предоставил слово Кассиору, который огласил предполагаемый состав высших органов ВКПБ. На пост генерального секретаря предлагался Сталин. Но он взял слово и неожиданно для всех попросил освободить его от обязанностей генсека. «Товарищи», — сказал он, — «уже три года прошу ЦК освободить Дедня от обязанностей генерального секретаря ЦК. Пленум каждый раз мне отказывает. Я допускаю, что до последнего времени были условия, ставящие партию в необходимость иметь меня на этом посту, как человека более или менее крутого». представляющего известное противоядие против опасностей со стороны оппозиции. Я допускаю, что была необходимость, несмотря на известное письмо товарища Ленина, держать меня на посту генсек. Но теперь эти условия отпали. Отпали, так как оппозиция теперь обита. Никогда, кажется, оппозиция не терпела такого поражения, ибо она не только разбита, но и исключена из партии. Стало быть, теперь нет на лицо тех оснований, которые можно было бы считать правильными, когда пленум отказывался уважить мою просьбу и освободить меня от обязанностей генсека. А между тем у нас имеется указание товарища Ленина, с которым мы не можем не считаться и которые нужно, по-моему, провести в жизнь. Я допускаю, что партия была вынуждена... обходить это указание до последнего времени, была вынуждена к этому благодаря известным условиям внутрипартийного развития. Но я повторяю, что эти особые условия отпали теперь, и пора, по-моему, принять к руководству указания товарища Ленина. Поэтому прошу пленум освободить меня от поста генерального секретаря ЦК. Уверяю вас, товарищи, что партия только выиграет от этого». Первым откликнулся догадов секретарь ВЦСПС. «Голосовать без прений», — предложил он. «Нарком Вейнмор Клим Ворошилов. Предлагаю заслушанное заявление отвергнуть». Председательствующий Рыков. «Голосуется без прений. В основу кладется предложение товарища Кассиора. Кто за это предложение? Кто против? Кто воздержался?» «Один». «Всеми?» При одном воздержавшемся отвергнуто предложение товарища Сталина. Сталин снова попросил слова. «Тогда я вношу другое предложение», — сказал он. «Может быть, ЦК сочтет целесообразным институт генсека уничтожить? В истории нашей партии были времена, когда у нас такого поста не было. Тогда у нас был Ленин», — возразил Ворошилов. «До десятого съезда у нас института генсека не было», — упрямился Сталин. «До одиннадцатого съезда», — уточнил кто-то. «Да, кажется, до одиннадцатого съезда у нас не было этого института», — принял поправку Сталин. «Это было еще до отхода Ленина от работы. Если Ленин пришел к необходимости выдвинуть вопрос об учреждении института генсека...» то я полагаю, что он руководствовался теми особыми условиями, которые у нас появились после 10-го съезда, когда внутри партии создалась более или менее сильная и хорошо организованная оппозиция. Но теперь этих условий нет уже в партии, ибо оппозиция разбита на голову. Поэтому можно было бы пойти на отмену этого института. Многие связывают с институтом генсека представление о каких-то особых правах генсека. Я должен сказать по опыту своей работы, а товарищи это подтвердят, что никаких особых прав, чем-либо отличающихся от прав других членов секретариата, у генсека нет и не должно быть. А обязанностей раздался голос. И обязанностей больше, чем у других членов секретариата нет, продолжал Сталин. Я так полагаю. Есть политбюро, высший орган ЦК, есть секретариат, исполнительный орган, состоящий из пяти человек, и все они, эти пять членов секретариата, равны. Практически так и велась работа, и никаких особых прав или особых обязанностей у генсека не было. Не бывало случая, чтобы генсек делал какие-нибудь распоряжения единолично, без санкции секретариата». Выходит таким образом, что института генсека, в смысле особых прав, у нас не было на деле, была лишь коллегия, называемая секретаритетом ЦК. Я не знаю, для чего еще нужно сохранять этот мертвый институт. Я уже не говорю о том, что этот институт, название генсека, вызывает на местах ряд извращений. В то время как наверху никаких особых прав и никаких особых обязанностей на деле, не связана с институтом генсека. На местах получились некоторые извращения, и во всех областях идет теперь драчка из-за этого института между товарищами, называемыми секретарями, например, в национальных ЦК. Генсеков теперь развелось довольно много, и с этим теперь связываются на местах особые права. Зачем это нужно? На местах можно упразднить... — подал голос нарком труда Шмидт. «Я думаю, — закончил Сталин, — что партия выиграла бы, упразднив пост генсек, а мне бы дало это возможность освободиться от этого поста. Это тем легче сделать, что в уставе партии не предусмотрен пост генсека». Председательствующий Рыков возразил. «Я предлагаю не давать возможности товарищу Сталину, освободиться от этого поста. Что касается генсеков в областях и местных органах, то это нужно изменить, не меняя положение в ЦК. Институт генерального секретаря был создан по предложению Владимира Ильича. За все истекшее время, как при жизни Владимира Ильича, так и после него, оправдал себя политически и целиком, и в и в политическом отношении. В создании этого органа и в назначении генсеком товарища Сталина принимала участие и вся оппозиция, все те, кого мы сейчас исключили из партии. Настолько это было совершенно несомненно для всех в партии. Этим самым исчерпан, по-моему, целиком и полностью и вопрос о завещании. это же вся партия знает. Что теперь изменилось после 15 съезда, И почему это нужно отменить, институт генсека?» «Разбита оппозиция», — снова повторил Сталин. «Я предлагаю ответ, ответ предложение товарища Сталина», — настаивал Рыков. «Его не нужно поддержали. Правильно голосуй». «Голосуются», — провозгласил Рыков. «Кто за предложение товарища Сталина уничтожил институт генерального секретаря?» «Кто против этого?» Кто воздержался? Нет. Товарищи, — сказал Сталин, — я при первом голосовании насчет освобождения меня от обязанностей секретаря не голосовал, забыл голосовать. Прошу считать мой голос против. Это немного знать, — зашумели в зале. Здесь, как видите, чувствуется какая-то усталость, и, я бы сказал, минутная малодушие Сталина. Он ведь настойчиво и абсолютно серьезно просил освободить себя от роли вождя партии и, как я уже писал выше, от автоматически доставшиеся ему вместе с должностью генсера роли вождя всего народа. Наверняка в этот момент невыносимая тяжесть ответственности придавила его, и он попытался облегчить ее, уйдя на вторые роли в государстве. Когда это ему не удалось, он попытался избавиться от... от ответственности косвенно, разжаловать свою должность в простые секретари. Больше он такого малодушия никогда в жизни себе не позволял. Но нам ведь интересна реакция остальной верхушки ВКПБ. Почему они его не отпустили? Почему даже слушать его не захотели? Почему его не осадили? Попробуйте это понять. Те, кто мог его заменить, сами как огня боялись должности вождя и как огня боялись остаться без вождя. Почему? Потому что всяких благ у них было и так больше, чем у Сталина. А Сталин снимал с них личную ответственность за их собственные решения. При вожде они могли, не работая, не вдумываясь, не вникая, Болтать, что угодно, как угодно критиковать самого вождя — это ведь было просто их мнение, оно могло быть и ошибочным, ведь, как всем известно, и умный человек может ошибиться. Если я не прав, то пусть вождь пояснит мне, в чем я не прав. А у вождя любое мнение — это решение, он за него отвечает, он не имеет права ошибаться. Даже если это решение... Политбюро навязывает ему, вождю, большинством голосов, то и тогда только он виноват. Как же мог он, вождь, просмотреть дурацкое решение коллектива? Как мог не убедить остальных, что оно неправильное? Он же вождь, а они просто члены Политбюро. Заметьте, если бы пленум удовлетворил просьбу Сталина хотя бы во второй части, то Рыков, глава правительства и председательствующий на заседаниях Политбюро, стал бы вождем страны. Поскольку кем бы был Сталин в этом случае? Правильно, одним из пяти секретарей ВКПБ и только. Но посмотрите, это ведь именно Рыков сделал все, чтобы предложение Сталина об упразднении должности геннадекса не прошло. Он категорически не хотел сам быть вождем. Почему?